Посвященные в тайну джентльменского соглашения между адвокатом и узником были искренне возмущены публичным шельмованием революционной читы, но особенно остро переживал этот конфликт Александр Федор Джохов, сам же и предложивший Утина для защиты. На одном литературном обеде у Кюба он сказал Утину, «Лучше б вы, миляга, драли деньги за свои речи, но делали бы, что вас просят». Спасибо, хоть дегенератом никого не назвали. Утин оправдывал себя традициями адвокатской этики. Этикой-то вы как раз и погрешили. Вы унизили своего подсудимого, и процесс потерял свое политическое звучание. А ведь, прибегая к вашей помощи, вас именно и просили об яркой протестации. Моего доверия вы не оправдали тоже. С какими глазами я встречусь с Прасковьей Степанной? Бывшие друзья отвернулись от Утина, а он уже привык к всеобщему поклонению и тяжело переживал одиночество. Наконец, это ему надоело. Надо было как-то избавиться от темного пятна в своей светлой биографии. «Я не виноват», — сообщил он Суворину, тогда еще молодому журналисту, а в будущем владельцу книгоиздательского концерна. «Если бы вы знали всю подноготную, вы меня не винили бы». «Известно ли вам, например, что этот сенатский Жохов, предлагая мне план протестации, имел личные корыстные цели?» «Да ну!» – поразился Суворин. сущий вы младенец, Алексей Сергеевич, ей-богу! Жохову давно нравится жена Гончарова. Сообща, они и договорились упечь муженька, куда и ворон костей не заносит, а потом сойтись». Вот и выбрали меня, дурака, чтобы я протестовал погромче, и тогда Гончарова зашлют подальше. «Я этого дела так не оставлю», — обещал Суворин. Журналист прибежал домой, заварил чаю покрепче, надел валенки и одним махом выплеснул на бумагу «пасквиль». Сам он укрылся под псевдонимом «незнакомец». А про Жохова сказал, что есть еще такие ченодралы на Руси, кое, проникнув в передовую журналистику, причисляют себя к прогрессивным личностям, а на самом деле под маркой прогресса обделывают свои грязные страстишки. Суворинский фильетон был напечатан в Санкт-Петербургских ведомостях. Каша заварилась крутая. В письме к Гончаровой Жохов в эти дни сообщал, Один из моих знакомых, которого я очень люблю, сказал мне при других, что я человек нечестный. Говорят, будто я причина гибели Гончарова. Вера Ивановна Грибоедова передавала, что Чайковский и Ватсон слышали от Утина, будто я желал погубить вашего мужа, чтобы обвенчаться с вами». Жохов послал Утину письмо, в котором потребовал от него публичного извинения перед ним, а когда тот отказался, вызвал его на дуэль. Такого оборота событий, признаться, никто не ожидал. Писатель Ватсон предупредил Жохова, «Саша, ты бы не зарывался с этим Утенком, или забыл, что он в Париже брал первые призы за меткость стрельбы». «Я, мой милый, в руках оружие не держал», — ответил Жохов. на меня так обгадили, что дальше некуда. Будем стреляться». Дуэль состоялась 14 мая 1872 года, близ Муринской дороги на лесном участке господина Бекляшова. Жохову в самый последний момент показали, как надо взводить курки, как целиться, как прищуривать глаз». «Предлагаем помириться!» — прокричали секунданты. Отказались. «Тогда можно приступать!» Ватсон, секундировавший Жохова, подсказал ему, «Саша, ты локоть левой руки согни и прижми вот так!» «Зачем?» — спросил Жохов. «Пуля застрянет в локте, не дойдя до сердца!» «Ну вот еще чепуха!» — отвечал Жохов. Писатель Буренин, секундант Утина, суетился, уже предвкушая, как он заработает три верных рубля с фильетона об этом поединке. «Господа, прошу к барьеру, сходитесь!» Жохов даже не успел поднять пистолет. Он сделал лишь один шаг, и пуля Утина уложила его на месте. Лобная кость была пробита насквозь, ровно посередине. Известный хирург мультановский, тогда еще молодое светило русской медицины, осмотрел рану, серую по краям от пороха и решительно отбросил окровавленный корнцанг.